Роберт Шекли Проблема туземцев Эдвард Дантон был отщепенцем. Еще в младенчестве он проявлял зачаточные антиобщественные склонности. Родителям, конечно, следовало тут же показать его хорошему детскому психологу, и тот сумел бы определить, какие обстоятельства способствуют развитию контргрупповых тенденций в характере юного Дантона. Но Дантоны старшие, как водится, сверх меры, поглощенные собственными неурядицами, понадеялись на время. И напрасно. В школе Дантону с превеликой натяжкой удалось получить переводные баллы по таким предметам, как групповое оккультуривание, семейные контакты, восприятие духовных ценностей, теория суждений и другим, необходимых каждому, кто хочет чувствовать себя уютно, в современном мире, но бестолковому Дантону в современном мире было неуютно. Он понял это не сразу. По внешнему виду никто бы не заподозрил его патологической неуживчивости. Это был высокий, атлетически сложенный молодой человек с зелеными глазами и непринужденными манерами. Девушки чувствовали в нем несомненное обаяние, иные даже Оказывали ему столь высокую честь, что подумывали выйти за него замуж. Но и самые легкомысленные не могли не заметить его недостатков. Когда затевали Станьте в круг, он выдыхался буквально через несколько часов, к тому времени, как все остальные только начинали входить в РАЖ. При игре в бридж для 12 партнеров Дантон часто отвлекался и к возмущению остальных 11 игроков вдруг начинал выяснять, на чем остановилась торговля. И уж совсем невыносим он был в подземке. Не жалея усилий, старался Дантон проникнуться духом этой классической игры. Схватив за руки товарищей, он стремительно врывался в вагон подземки, дабы захватить его прежде, чем в противоположные двери ринется противник. Вперед, ребята! Орал капитан, захватим-ка вагон для рокавея! А капитан противника вопил: Нет, дудки! Навалитесь, мальчики! Бронк спарка, никаких гвоздей! Страдальчески сморщившись, застывшей улыбкой, Дантон ворочался в гуще толпы. В чем дело, Эдвард? любопытствовала очередная подружка: разве тебе не весело? «Весело, конечно!» задыхаясь, отвечал Дантон. «Но я же вижу, что нет!» в изумлении скрикивала девушка. «Ты разве не знаешь, что таким способом наши предки давали разрядку своей агрессивности? Историки утверждают, что благодаря подземке человечество избегло тотальной водородной войны. Агрессивность свойственна и нам, и мы должны давать ей выход, избрав для этого соответствующие формы». «Я знаю!» Отвечал Эдвард Дантон «Мне право, очень весело, я... О, Господи!» В вагон вламывалась, взявшись за руки третья команда И выкрикивала нараспев «Канарси! Канарси! Канарси!» Уверившись, что Дантон — человек без будущего Девушка покидала его, как все ее предшественницы Отсутствие общительности невозможно было скрыть Было ясно, что он не сыщет себе счастье ни в предместьях Нью-Йорка, которые простирались от Рокпорта, штат Мэйн, до Норфолка, Виргинии, ни в других городах. Он пытался побороть себя, но тщетно. Стали проявляться и другие отклонения. От воздействия световой рекламы на сетчатку глаза у Дантона начал развиваться астигматизм, а от звуковой – Постоянно звенело в ушах Доктор предупредил его Что анализ симптомов Отнюдь не исцелит его От этих психосоматических недомоганий Обратить внимание Следовало на главный невроз Дантона Его антисоциальность Но здесь уж Дантон был бессилен Ему оставалось лишь одно Бежать В космосе хватало места для тех Кто не прижился на земле За последние два века миллионы сумасшедших психопатов, невропатов и чудаков разных мастей разбрелись по звездным мирам. В первое время, когда летали на космических кораблях снабженных двигателем Микельсона, у путешественников уходило лет по 20-30 на то, чтобы протащиться от одной звездной системы до другой. Более современные звездолеты оборудованные гиперпространственными вихревыми конвертерами, затрачивали на такой же путь всего несколько месяцев. Оставшиеся на родине, будучи людьми социально устойчивыми, оплакивали разлуку, но утешались тем, что смогут несколько расширить жесткие рамки лимитированного деторождения. Дантон ушел 27-й год, когда он решил покинуть Землю и стать пионером. Невесело весело было на душе у него в тот день, когда он передал сертификат на право увеличения потомства своему лучшему другу Элу Тревору. «Ах, Эдвард, Эдвард!» — говорил растроганный Тревор, вертя в руках драгоценную бумажку. «Ты не представляешь, как много для нас сделал! Мы с Миртл всегда хотели иметь двух ребятишек. И вот благодаря тебе...» «Оставим это!» — ответил Дантон. Там, где я буду, мне не понадобится разрешение на право иметь детей. Да и вообще, — добавил он вдруг пораженной новой мыслью, — я вовсе не уверен, что смогу там осуществить такое право. Но это ведь ужасно, — сказал Эл, который всегда принимал близко к сердцу дела своего друга. Очевидно, впрочем, может быть, со временем я встречу в тех краях какую-нибудь девушку из пионеров, А пока к моим услугам Сублимация Сноска Сублимация Психическое явление Заключающееся в вытеснении инстинктов Сексуальных комплексов Тоже верно Какой заменитель ты выбрал? Огородничество Дело-то полезное Полезное, подтвердил Эл Ну что ж, дружище Желаю удачи Отдав приятелю сертификат Дантон отрезал себе все пути к отступлению. Он смело ринулся вперед. В обмен на право продолжения рода правительство обеспечивало ему бесплатный проезд в любую часть Вселенной, снабжая необходимым снаряжением и запасами провизии на два года. Дантон вылетел сразу. Он не стал задерживаться в сравнительно населенных районах, где власть, как правило, находилась в руках экстремистских группировок. Без сожаления миновал он, например, коране 2 где гигантская вычислительная машина установила диктатуру математики. Не привлекла его также и Гейл-5, все 342 жителя, которые самым серьезным образом готовились к захвату галактики. Объехал он стороной и фермерские миры, унылые планеты, на которых процветал сугубый культ здоровья. Добравшись до пресловутой Гедонии, Дантон чуть было не остался там. Его оттолкнуло то, что жители этой планеты, судя по слухам, были недолговечны, хотя никто и не отрицал, что свой короткий век они проживали весело. Но Дантон предпочел век долгий и отправился дальше. Миновал он также сумрачные каменистые рудничные миры, немногочисленное население которых составляли угрюмые, бородатые мужчины, подверженные приступам безудержного гнева. И вот перед ним открылись новые территории, неосвоенные миры, расположенные за самой дальней границей земных владений. Обследовав несколько планет, Дантон избрал ту, на которой не нашел никаких следов разумной жизни. Планета была тиха и укромна, Изобиловала рыбой и дичью, среди ее обширных водных просторов зеленили покрытые буйными зарослями джунглей большие острова. Дантон назвал ее Нью-Таити, и капитан звездолета должным образом оформил его права на владение планетой. После беглого осмотра Дантон выбрал крупный остров, показавшийся ему заманчивее остальных. Он высадился на нем и стал разбивать лагерь. Сперва дел было множество. Из веток и переплетенных трав Дантон выстроил домик подле сверкающего белизной пляжа. Он смастерил острогу, несколько селков и невод. Засеял огород, и к его радости тот вскоре пышно зазеленел, согретый тропическим солнцем и увлажненный теплыми ливнями которые выпадали каждое утро от 7 часов до 7.30. Да, Нью-Таити, несомненно, оказался истинно райским уголком, и Дантон мог бы быть очень счастлив здесь. Ему мешало одно – огородничество, которое он считал отличным видом сублимации, подвело его скандальнейшим образом. Дантон думал о женщинах и днем, и ночью. Глядя на огромную оранжевую тропическую луну, он мог часами мурлыкать себе под нос песенки, разумеется, любовные. Опасаясь за свое здоровье, Дантон начал лихорадочно перебирать все известные ему виды сублимации. Сперва занялся живописью. Бросил. Начал вести дневник. Забросил и дневник сочинил сонату, но оставив музыку, высек из местной разновидности песчаника две исполинские статуи. Закончил их и стал придумывать, чем бы заняться еще. Заняться было нечем. Огород не требовал ухода, земные овощи победно вытеснили местные растения. Рыба валом валила в сети, селки никогда не пустовали. Дантон Снова заметил, что днем и ночью ему мерещится женщины Высокие и маленькие, белые, черные и коричневые Однажды он поймал себя на том, что с приязнью думает о марсианках До него еще ни одному землянину подобное не удавалось Дантон понял, что необходимо принимать решительные меры Но какие... Подать сигнал о помощи он не мог. Покинуть Нью-Таити тоже. Погруженный в грустное раздумье, Дантон поднял глаза к небу и заметил черное пятнышко, которое спускалось к морю. Пятнышко становилось крупнее. У Дантона перехватило дыхание от страха, что она может оказаться птицей или огромным насекомым. Но пятно все продолжало увеличиваться, и вскоре Дантон начал различать неровные вспышки бледного пламени. «Космический корабль! Конец одиночеству!» Звездолет медленно и осторожно шел на посадку. Дантон облачился в свой лучший набедренный пояс. Этот наряд, излюбленный островитянами южных морей, весьма подходил к климату Ньютаити. Затем умылся тщательно причесал волосы и стал следить за приземлением космического корабля. Это был старинный звездолет с двигателем Микельсона. Дантон до сих пор думал, что такие корабли давно уже вышли из употребления, однако этот, судя по всему, проделал немалый путь. Помятый, исцарапанный и безнадежно устаревший по конструкции, он имел решительный И непреклонный вид На носу звездолета Гордо красовалась надпись Народ Хаттера Зная, что путешественники Возвращающиеся из космических пучин Обычно остро чувствуют Нехватку свежих продуктов Дантон собрал для пассажиров корабля Целую гору фруктов И красиво разложил их К тому времени, как народ Хаттера Тяжело опустился на пляж Открылся узкий люк, и из звездолета вышли двое мужчин, вооруженных винтовками, из головы до ног одетых в черное. Пришельцы осторожно огляделись. Дантон опрометью кинулся к ним. Эй! Добро пожаловать на Нью-Таити! Ребята, до да чего же я счастлив видеть вас! Что новенького на... назад!» Гаркнул один из пришельцев. Высокий, тощий человек лет 50 с суровым морщинистым лицом. Его холодные голубые глаза пронзали Дантона, как стрелы. Дуло винтовки целилось прямо в грудь. Второй был помоложе, маленький, широколицый крепыш. — Что случилось? — удивился Дантон. — Как тебя зовут? — Эдвард Дантон. — Я семён Смит, — сообщил тощий. «Военачальник Хатеритов, а это Джедекия Франкер, мой заместитель. «Почему ты заговорил по-английски?» «Я всегда говорю по-английски!» — ответил Дантон. «Я же... Где остальные? Куда они спрятались?» «Да здесь никого нет, только я!» Дантон бросил взгляд на звездолет и увидел мужские и женские лица в каждом иллюминаторе. «Посмотрите-ка, это все вам!» Дантон указал на фрукты. «Я думал, вы соскучились по свежей пище после длительного путешествия». Из люка выглянула хорошенькая блондинка с коротко подстриженными волнистыми волосами. «Нам уже можно выходить, отец?» «Нет», — ответил семён «Здесь небезопасно. Полезай назад, Анита». «Я буду наблюдать отсюда», — ответила девушка. С откровенным любопытством Разглядывая Дантона Дантон встретился с ней глазами И вдруг неведомый ему До трепет Пробежал по всему его телу семён сказал «Мы принимаем твое приглашение Однако есть эти фрукты Не станем» «Отчего же?» Резонно полюбопытствовал Дантон «А от того!» Ответил ему Джадекия «Что мы не знаем!» «Каким ядом вздумаете вы нас отравить?» «Отравить? Послушайте, давайте-ка присядем и объяснимся, наконец». «Что вы о нем думаете?» — обратился к семёну Джедекия. «Все идет именно так, как я и ожидал», — ответствовал военачальник. «Он из кожи лезет вон, чтобы втереться в доверие, задобрить нас. И это очень подозрительно. Его соплеменники прячутся, наверняка сидят в засаде». Я считаю, что им следует дать наглядный урок. «Добро!» — с ухмылкой согласился Джедекия. «Да убояться цивилизации!» И он направил свою винтовку Дантону в грудь. «Эй!» — скрипнул Дантон и попятился. «Папа!» — заговорила Анита. «Но он же ничего еще не сделал!» «В том-то и суть. Если его пристрелить, он и впредь ничего не сделает. Хорошие туземцы — это мертвые туземцы. А остальные?» Джедакия, Поймут, что мы не собираемся шутить». «Но вы не имеете права!» — возмущенно воскликнула Анита. «Совет старейшин не распоряжается сейчас!» — перебил ее отец. «Высадившись на чужой планете, мы попадаем в чрезвычайное положение, а это значит, что власть переходит в руки военного командования. Мы делаем то, что считаем необходимым. Вспомни Лан-2!» «Да погодите вы!» — заговорил Дантон. «Здесь...» Какое-то недоразумение! На острове нет никого, кроме меня. И вовсе незачем!» Пуля взрыла песок у его левой ноги. Дантон понесся к джунглям. Вторая пуля жалобно пропела в воздухе, третья перерезала веточку над самой его головой в тот миг, когда он скрылся, наконец, в подлеске. «Вот так-то!» — прогремел ему вслед голос Симеона. «Пусть зарубят себе на носу!» Дантон мчался под джунглем, пока не отдалился от корабля пионеров по крайней мере на полмили. Кое-как, поужинав местными фруктами, напоминающими наши бананы и плоды хлебного дерева, Дантон принялся раздумывать о странных незнакомцах. Ненормальные они, что ли? Неужели им не ясно, что он землянин, живет на острове один, безоружен, и встретил их с несомненным дружелюбием? «Так нет же! Они начали в него стрелять, давая наглядный урок!» «Кому?» «Грязным туземцам, которым нужно дать урок!» «Ах, вот в чем дело!» Дантон энергично закивал головой. «Хотериты приняли его за туземца, аборигена, и решили, что его соплеменники прячутся в джунглях, выжидая удобной минуты, чтобы выскочить и перерезать незваных гостей!» «Ну что же, предположение не такое уж абсурдное!» Он и в самом деле забрался чуть ли не на край света, остался здесь без космического корабля, да притом еще ходит в набедренной повязке и стал бронзовым от загара. Очень может быть, что хатериты именно так и представляют себе туземцев неосвоенных планет. Но в таком случае, — продолжал размышлять Дантон, — как они объяснят, что я разговариваю по-английски? Вся история выглядела на редкость нелепо.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 Зато на алюминиевом столе красовалась малопривлекательная трапеза путешественников по космосу. Несколько мужчин с винтовками и патронташами расхаживали поодаль от толпы, внимательно наблюдая за опушкой джунглей и настороженно всматриваясь в темнеющее небо. Это были часовые. Семен поднял руки, Поцарилась тишина. Друзья мои, — провозгласил военачальник, — вот, наконец, и обрели мы с вами долгожданный приют. Взгляните, перед нами земля обетованная, и природа здесь щедра и изобильна. Достойна ли наша новая родина столь долгих странствий, опасностей, которыми мы подвергали себя и нескончаемых поисков? «Достойно, брат наш!» – откликнулась толпа. Семён снова воздел руки, требуя тишины. «На этой планете нет цивилизованных людей. Мы первыми пришли сюда, друзья, и она достанется нам. Но помните об опасности Чаще джунглей, джунгли, быть может, бродят неведомые нам чудовища». «Из которых самое большое не крупней бурундука», – прошептал Дантон. Спросили бы уж меня, я бы вам рассказал. — А в пучине вот, наверное, таится некий Левиафан, — продолжал семион Одно известно нам. На планете есть туземцы, ноги и дикари, и, как все аборигены, они, несомненно, коварны, жестоки и безнравственны. Остерегайтесь их.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 Не забывайте, Лан-Два! Слушатели зааплодировали, спели гимн и приступили к вечерней трапезе. Когда темнота спустилась, путешественники зажгли прожекторы, и на берегу стало светло как днем. Часовые расхаживали взад и вперед, держа винтовки на изготовку и встревоженно нахохлившись. Поселенцы вытащили спальные мешки и устроились на ночлег.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 Объясниться с ними при свете дня Просто, без биняков и рассудительно Беда только что рассудительностью Катериты едва ли отличались Впрочем, на утро дело представлялось ему Не столь уж безнадежным Дантон дождался, когда поселенцы позавтракают И осторожно вышел из кустов На дальнем краю пляжа «Стой!» Разом рявкнули все часовые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 Мне даже трудно вас понять. Я же вам говорил вчера, что на острове никого нет, только я. Суровое лицо Семеона побелело от гнева. Ты со мной не хитри, а то хуже будет. Ну, выкладывай, где твое племя? Да я же землянин, — завопил Дантон. Вы что, глухой? Не слышите, как я говорю? Подошел Джадыкия, а с ним седой сутловатый человек в больших очках, В оправе «Симеон, — сказал седой человечек «Мне хотелось бы познакомиться с нашим гостем «Профессор Бейкер, — обратился к нему семион «Этот дикарь утверждает, что он землянин «И говорит, что его имя Эдвард Дантон «Профессор взглянул на набедренную повязку «Затем на смуглое тело Дантона «Его загрубелые босые ноги «Так вы землянин? — спросил он «Конечно!» А кто высек эти каменные статуи на берегу? Я, ответил Дантен. Ну, это просто своего рода терапия. Видите ли? Типичные изделия примитива: вся стилизация, носы. Ну, значит, у меня это вышло случайно. Понимаете ли, несколько месяцев назад я вылетел с Земли на государственном космическом корабле. Чем он был оборудован? перебил профессор Бейкер гиперпространственными вихревыми конвертерами. Бейкер кивнул, и Дантон продолжал. «Так вот, меня отнюдь не привлекали такие планеты, как Карани или, скажем, Гейл-5, а для Гедонии я, пожалуй, недостаточно темпераментен. Я пролетел мимо рудничных и фермерских миров и высадился, наконец, на этой планете. Я назвал ее Нью-Таити, и она зарегистрирована на мое имя. Впрочем, мне было здесь так одиноко, что я рад вам от души».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 «На острове есть следы останавливавшегося на короткий срок космического корабля», сказал Джедеки. «О, вот видите!» Просеял профессор Бейкер. «Моя гипотеза подтверждается». «Да нет же, это был государственный корабль», объяснял Дантон. «Я на нем и прилетел». «Интересно также отметить», лекторским тоном продолжал профессор Бейкер, «те критические пункты, когда почти правдоподобная история внезапно оборачивается мифом».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 «Здесь присутствует преимущественно четвертое и пятое поколение. «Заметьте также», — обратился Бейкер к Симеону и Джоди «как ловко сочиняет он правдоподобные названия планет. Врожденная способность к звукоподражанию подсказала ему такие словечки, как «карани», «гейл», «гидония». «Его отнюдь не беспокоит, что всех этих планет нет во Вселенной». «Да есть они!» — негодующе крикнул Дантон. «Где?» — с вызовом обратился к нему Джедекия. «Укажи координаты. Откуда мне их знать? Я не штурман. Гейл, по-моему, где-то в районе Валапаса или, может быть, Кассиопеи. Нет, пожалуй, волопаса «Мне жаль огорчать тебя, друг мой», — сказал Джедекия. «Но да будет тебе известно, что сам я именно штурман. Я могу показать тебе звездные карты, атласы. Там нет этих планет». «Ваши карты устарели на столетия!» «Звезды, стало быть, тоже?» — отрезал Симеон. «Ну, Данта, где же твои соплеменники? Почему они прячутся от нас? Что вы там замышляете?» «Какая нелепость!» — возмутился Дантон. «Как мне вас убедить? Я землянин, слышите? Родился и вырос. Будет!» — оборвал его Симеон. Уж что-что, но выслушивать дерзости от туземцев хатериты не станут. Живее, Данта! Где твой народ? «Здесь никого нет, кроме меня», — не сдавался Дантон. «А, так ты запираться!» — процедил джедыки. «Уж не хочешь ли отведать плетки из змеиной кожи?» «Потом успеется», — остановил его семён «Туземцы сами придут. Дикари всегда прибегают попрошайничать. А ты, Данта...» «Можешь пока пособить тем людям, что разгружают корабль?» «Нет, спасибо», — ответил Дантон. «Я лучше вернусь». Кулак Джедекия с размаху врезался ему в челюсть. Дантон еле удержался на ногах. «Вождь сказал тебе, без дерзостей!» — гаркнул Джедекия. «И что это вы, туземцы, такие лодыри? Тебе заплатят сразу же, как выгрузят бусы и ситец. За работу!»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 «Ну, конечно. Пока нам угрожает хотя бы малейшая опасность, мы находимся на военном положении. То есть всем распоряжается мой отец и джедыкия. Зато когда угроза минует, власть перейдет в руки постоянного правительства хатеритов». «Что же это за правительство?» «Совет старейшин», — ответила Анита. «В нем заседают люди доброй воли, ненавидящие насилие. Если ты и твой народ действительно хотите мира...» «У меня нет народа!» – устало сказал Дантон. «Наше правительство создаст вам все условия для процветания», – закончила она. Они замолчали, любуясь закатом. Дантон вдруг заметил, как шевелятся на ветру мягкие волосы Аниты, упавшие на лоб, и как в свете вечерней зари проступают отчетливые светящиеся линии очертания ее щеки и губ.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 Все завершилось продолжительным нежным поцелуем. Что здесь творится, черт возьми! раздался громкий голос. Перед ними, под боченясь, стоял широкоплечий коренастый человек. Его крупная голова черным силуэтом вырисовывалась в светящимся диске луны. Бога ради, джидыкия, сказала Нита, не разыгрывай сцен. Встань! Зловещим тихим голосом. — сказал джедекие Дантону. — Встань-ка, да побыстрей. Дантон поднялся на ноги, сжимая руки в кулаки. — Ты опозорила свою расу, — сказал джедекие Анити и весь народ Хаттера. — С ума ты сошла, что ли? Разве может уважающая себя девушка путаться с грязным туземцем? — А тебе, — повернулся он к Дантону, — я растолкую одну истину — «Да так, что ты крепко ее запомнишь. Туземцам не позволено волочиться за нашими женщинами. И сейчас я вколочу это тебе в башку». Произошла короткая стычка, в результате которой Джедеки оказался распростертым на земле плашмя. «На помощь!» — завопил он. «Туземцы взбунтовались!» На звездолете загремел набат.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 «Но я не видела ни одного туземца!» — твердо ответила девушка. «А Данте и в самом деле не виноват!» «Назад!» — Аниту оттащили. Дантон бросился к джунглям и успел скрыться, прежде чем застрочили пулеметы. С полсотни ярдов он прополз на четвереньках, а потом встал и помчался во весь дух. К счастью, хатериты не преследовали его. Единственное, чего они хотели — Это защитить от нападения корабль и удержать в своих руках береговой плацдарм, впримыкавший к нему узкой полоской джунглей. Всю ночь не умолкала трескотня пулеметов, громкие крики истошенные вопли. Он высунулся один! Поворачивай пулемет, скорее, они заходят с тыла! Ага, попался! Эд, убежал! А, вот ты где! Гряди-ка, на дереве! Стреляй, стреляй же! Чуть ли не до утра... Дантон слышал, как отбивают хатериты атаки воображаемых туземцев. Только перед самым рассветом стрельба умолкла. За ночь было израсходовано около тонны свинца, вытоптано несколько акров травы и обезглавлены сотни деревьев. Джунгли воняли кардитом. Сноска, кардит, бездымный нитроглицериновый порох. Дантон забылся беспокойным сном. Проснувшись в полдень, он услыхал, как кто-то пробирается через подлесок. Дантон углубился в чащу и, подкрепившись местными плодами, напоминавшими бананы и манго, попытался обдумать свое положение. Тщетно. Он мог думать только об баните и тосковать о ней. Весь день бродил он, словно неприкаянный под джунглям, Солнце уже клонилось к закату, когда из-под леска снова донесся шум. Дантон двинулся вглубь зарослей. Но его тут же позвали. «Данта! Данта, погоди!» Это была Анита. Он остановился в нерешимости. Что, если девушка покинула лагерь, чтобы поселиться с ним в зеленых джунглях?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 Он поверил, что девушка убежала к нему, останется с ним. Затем он увидел ярдах в пятидесяти сзади вооруженных мужчин. «Не волнуйся», — успокоила его Анита. «Они не будут стрелять, они только охраняют меня». «Вот как!» — принужденно рассмеялся Дантон. «От кого же?» «Они ведь не знают тебя так хорошо, как я», — выяснила Анита. «Но сегодня заседал совет» и я рассказала там всю правду. «В самом деле? «Ну, конечно, я рассказала, что ты просто защищался, а драку затеял Джадекия, и что он все наврал. На него вовсе не нападала целая орда туземцев. Кроме тебя, там не было ни души, я им прямо заявила». «Вот молодчина!» — пылко воскликнул Дантон. «И они поверили тебе?» «По-моему, да. Я ведь объяснила им, что туземцы напали позднее». Дантон застонал. «Послушай, как могли туземцы напасть на вас, если их нет на острове?» «То есть как это нет? А кто же тогда так вопил?» «Твои собственные земляки!» Дантон попытался придумать что-нибудь очень убедительное. Ведь если ему не удастся уверить в своей правоте хотя бы эту девушку, как сможет он разубедить всех остальных? И тут его осенило. Довод был предельно прост, но, по-видимому, неопровержим. «Ты и в самом деле считаешь, что на ваш лагерь напали туземные жители?» — произнес он. «Ну, еще бы». «И много нас было?» «Говорят, что на одного нашего приходилось не меньше десятка». «Мы были вооружены?» «Разумеется». «Тогда чем же ты объяснишь тот странный факт?» — торжественно спросил Дантон что ни один из хатеритов не был ранен. Анита изумленно на него возрилась. Но Дант милый, очень многие из наших ранены, и некоторые даже тяжело. Удивительно еще, как в таком сражении никого не убили. Дантону показалось, что земля рванулась у него из-под ног. Охваченный паникой, он вдруг поверил Аните.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 И все-таки он чувствовал себя на вершине блаженства, вновь обретя уверенность в здравости своего рассудка. Дантон понял, наконец. Беспорядочно рассыпавшееся под джунглям воинства хатеритов палило в каждую движущуюся тень, то есть друг в друга. Мудрено лишь, что некоторые попали под пулю. Гораздо удивительнее то, что никто не погиб. Это было поистине чудом.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 «Да неужели?» – попытался съязвить бедняга. «Да, а как же?» И старейшины тут же созвали совещание по вопросам туземной политики и на нем порешили все раз и навсегда. «Мы отводим вам резервацию площадью в тысячу акров. Правда ведь не поскупились? Наши уже вколачивают межевые столбы. И вы будете теперь мирно жить в своей резервации, а мы на нашей стороне острова». «Что? И чтобы скрепить договор, — продолжала Анита, — наши старейшины просят тебя принять вот это!» И она вручила ему пергаментный свиток. «Что здесь такое? Это мирный договор, который провозглашает окончание хатера нью войны и устанавливает отныне и навеки добрососедские отношения между нашими миролюбивыми народами». Ошеломленный Дантон взял в руки свиток. Он видел, что спутники «Аниты» уже врывают в землю межевые столбы, расписанные в красную черную полоску. Работая, мужчины пели, как нельзя более довольные тем, что им удалось так быстро и легко справиться с проблемой туземцев. «А не кажется ли тебе, — начал Дантон, — что может быть э, лучшим выходом,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 Но нас ведь поймают Не сейчас, так позже Они никогда нас не найдут Уверил ее Дантон Возможно, я бы с радостью рискнула Милая, но не во мне одно дело А твой несчастный народ, Дантон Хатериты возьмут заложников И если я не вернусь, убивают их Да нет здесь никакого народа Нет его, черт меня возьми Я тронута, что ты так говоришь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 Он и злился, что ее благородные чувства обрекли их на бессмысленную разлуку, и в то же время еще сильнее любил ее за сострадание к его соплеменникам. То, что соплеменников не существует в природе, не умоляло за девушки. Она ведь этого не знала. Наконец он повернулся и побрел вглубь чаще. Остановился он около тихого пруда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 Если захочет, снова посадит огород. Будет опять высекать статуи. Напишет новые сонаты. Опять станет вести дневник. «К черту!» — крикнул он деревьям. Он был сыт по горло сублимации. Его влекло к аните, тянуло к людям. Одиночество опротивило ему. Но что же делать? Выхода, казалось, не было. Прислонившись к стволу дерева, Дантон задумчиво смотрел на неистово синее ньютаитянское небо. Если бы эти хатериты не погрязли так в своих дурацких предрассудках и не боялись так туземцев, и план возник молниеносно, безумный, опасный план. Попробовать стоит, подумал Дантон, а убьют так и ладно. И он заспешил к пограничной меже. Увидев, что Дантон приближается к лагерю, один из часовых направил на него винтовку. Дантон поднял руки. «Не стреляй! Мне нужно поговорить с вашими вождями!» «Убирайся в резервацию!» — крикнул ему часовой. «Не то буду стрелять!» «Но мне нужно видеть Семеона, наставил Дантон. «Приказ есть приказ!» И с этими словами часовой прицелился. «Стой! Погоди-ка!» Из космического корабля вылез хмурый, как туча, Симеон. Что-то встряслось. «Опять пришел этот туземец!» — выяснил часовой. «Прихлопнуть его, сэр?» «Чего тебе нужно?» — спросил Симеон Дантона. «Я пришел, дабы возвестить вам!» — громовым голосом начал Дантон. «Объявление войны!» Лагерь всполошился.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 «Ну и дровати, ларогнасти, рительзбройхи, виттали я уж не говорю о зависимых и малых племенах. И много у вас народу? Спросил семён 50 или 60 тысяч воинов. Но, конечно, не у каждого есть винтовка. Большинству придется довольствоваться более примитивным оружием, вроде отравленных дротиков и стрел. Тревожный ропот.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 Я сказал. Дантон повернулся и горделиво зашагал к джунглям. Ну, а теперь-то можно прихлопнуть его, взмолился часовой. Опусти винтовку, дурень, рявкнул Семён. Погоди, Данта, я думаю, мы поладим. К чему нам зря проливать кровь? Я согласен, степенно ответил Дантон. Чего вы требуете от нас? Равноправие! Старейшины, нисходя с места, принялись совещаться. Семен выслушал их и направился к Дантону. Это требование исполнимо. Больше вы ничего не хотите? Нет, больше ничего, ответил Дантон. Если, разумеется, не считать того, что для скрепления договора. Главенствующим родам, хатеритов и ньютаитян надлежит связать себя нерасторжимыми узами. Мы предлагаем брак. Старейшины опять посвящались, и военачальник получил новые наставления, столь сильно взволновавшие его, что на шее у него вздулись жилы. Впрочем, Симеон усилием воли овладел собой и, поклонившись в знак повиновения старейшинам, прошествовал к Дантону. Старейшины уполномочили меня, сказал он, предложить тебе кровное братство. Мы с тобой, как представители главенствующих родов, смешаем кровь, и после совершения этой трогательной, чисто символической церемонии переломим хлеб, посыпем его солью. Э, нет, -э ответил Данто. У нас на Нью-Таити такое не принято. Я настаиваю на браке, но, черт возьми, любезный, таково мое последнее слово. Мы никогда не согласимся, никогда! — Значит, будем воевать, — объявил Дантон и удалился в джунгли. Он и впрямь был не прочь начать войну, хотя и не представлял себе, каким образом один единственный туземец сможет вести военные действия против большого отряда вооружённых мужчин. Дантон пытался что-нибудь изобрести, когда к нему явились Симеон и Анита. — Твоя взяла, — сердито буркнул Симеон, — старейшины согласны. Катерита мосточертела порхать с планеты на планету. Мы сталкиваемся с проблемой туземцев не в первый раз. И куда бы мы ни перебрались, нам от неё, наверное, не избавиться. Мы сыты ею по горло и предпочитаем... Семён судорожно глотнул воздух, однако мужественно договорил согласиться на ассимиляцию. По крайней мере, так решили старейшины. «Я лично выбрал бы войну». «И потерпели бы поражение», – заверил его Дантон, вдруг почувствовав себя в силах в одиночку расправиться с хатеритами. «Возможно», – согласился семён «Впрочем, если бы не Анита, нам пришлось бы воевать». Почему? А потому, любезнейший, что во всем лагере одна единственная девушка, которая согласна выйти замуж за голого и грязного язычника-дикаря. Итак, так они поженились. И Данто, именуемый отныне другом белого человека, принялся помогать хатеритам в покорении новых земель. Пришельцы, в свою очередь, приобщили его к чудесам цивилизации. Данту научили играть в такие игры, как «Бридж», Станьте в круг». Вскоре хатериты построили первую подземку, чтобы, как все цивилизованные люди, давать разрядку своей агрессивности. Данту посвятили и в эту игру. Как ни старался он проникнуться духом этой классической забавы землян, Она оказалась недоступной для его примитивной натуры. Вместе с женой он кочевал по всей планете, передвигаясь вслед за границей, дабы быть как можно дальше от угнетавших его благ цивилизации. Данту часто навещали антропологи. Они записали все истории, какие он рассказывал своим детям. Древние и прекрасные ньютаитянские легенды о небесных богах и о водяных демонах, о духах огня и о лесных нимфах, о том, как Катамандуре было велено создать мир из ничего всего за три дня и какая награда его ожидала. Что сказал Дживази, повстречав в подземном царстве Хутаминлати, и как странно закончилась их встреча. От антропологов не ускользнуло сходство ньютаитянских легенд с некоторыми из земных, что послужило основанием для целого ряда остроумных теорий. Их внимание привлекали также исполинские статуи из песчаника, найденные на главном острове Ньютаити, зловещие колдовские изваяния, которые, увидав однажды, никто уж не мог позабыть. Вне всякого сомнения, они были созданы некой пренютаитянской расой, обитавшей на планете в незапамятные времена, которая вымерла, не оставив по себе следов. Но гораздо больше интриговало ученых загадочное исчезновение самих нютаитян. Беспечные, смешливые, смуглые, как бронзодикари, превосходившие представителей любой другой расы ростом, силой, здоровьем и красотой, исчезли с появлением белых людей. Лишь весьма немногие из старейших поселенцев могли кое-что припомнить о своих встречах с аборигенами, но и их рассказы не внушали особого доверия. «Мой народ?» — говорил Данте любопытно. «О, мой народ!» не перенёс болезни белых людей, их машинной цивилизации, их грубости и деспотизма. Мои родичи теперь в ином, более счастливом краю, на Волгуле, там, за небом. Когда-нибудь и я уйду туда. И, слыша это, белые люди почему-то чувствовали себя виноватыми и старались быть как можно ласковее, сдантым, последним туземцем.